медитация на прощение себя обратитеитесь на мгновение к тому качеству которое мы называем прощением вы создайте в своем воображении а фактически в сердце образ человека к которому вы таите злобу На мгновение почувствуйте этого человека в центре вашей груди, в области сердца. В своем сердце скажите ему, «Я прощаю тебе всё, что ты сознательно или бессознательно сделал мне в прошлом, мыслями, словами и действиями, которые причинили мне боль. Я прощаю тебе». Медленно позвольте этому человеку войти в ваше сердце. Не думайте о том, как это трудно. Не прилагайте усилий. Лишь медленно открывайтесь в естественном для вас темпе. Скажите ему «Я прощаю тебя». «Я прощаю тебе все страдания, которые ты сознательно или бессознательно Причинил мне в прошлом своими мыслями, словами и действиями. Я прощаю тебе. Медленно, медленно открывайтесь им. Если это причиняет вам боль, пусть боль будет. Медленно открывайтесь этому человеку, этой недоброжелательности. Этому негодованию, даже если оно сжет. Плавно проходите сквозь него. Прощение. Я прощаю тебе. Пусть ваше сердце откроется ему. Ведь это так больно, не пускать кого-то в свое сердце. Я прощаю тебе. Пусть ваше сердце откроется еще немного. Только мгновение открытия, прощения и отказа от ненависти. Позвольте ему быть прощенным. Теперь, когда вы открылись прощению, поместите в свое сердце образ того, у кого бы вы хотели попросить прощения. Говорите ему в вашем сердце. «Я прошу у тебя прощения за все, что в прошлом причинило тебе страдания, будь то мои мысли, слова или действия. Даже за те случаи, когда я не собирался причинять тебе страданий, я прошу прощения за все те слова, которые были сказаны по забывчивости или из страха». Из-за моей ограниченности, моего невежества. Я прошу у тебя прощения. Не позволяйте своей недоброжелательности сковывать вас. Пусть ваше сердце откроется ей. Позвольте себе быть прощенным. Позвольте себе быть освобожденным. Пусть поднимается ваша неудовлетворенность с собой, ваш гнев, и пусть они уйдут. Пусть все это уйдет. Откройтесь для возможности быть прощенным. Я прошу у тебя прощения за все, что я сделал в прошлом и что причинил тебе страдания. За то, как я действовал, говорила мыслью, я прошу у тебя прощения. Как это трудно держать себя за пределами своего сердца? Верните себя в свое сердце. Скажите себе, я прощаю тебя. Откройтесь для этого. Позвольте себе быть, Найдите в своем сердце место для самого себя. Я прощаю тебя. Все эта неприязнь, пусть она уйдет. Откройтесь для прощения себя. Почувствуйте в себе пространство. Скажите себе «Я прощаю тебя». Пусть вас проникнут сияющие любовь и добро. Пусть ваше сердце откроется для вас. Пусть растет этот свет, это забота о себе. Прощение себя. Наблюдайте за тем, как ваши мысли о презренности и страхе делают вас эгоистичными, не дают вам раз и навсегда отпустить этот сгусток. Наблюдайте, как реализуется свобода самопрощения, как вы можете держаться за эту боль еще мгновение. Почувствуйте это место любви и войдите в него. Позвольте себе быть сострадательным, заботливым, прощающим. Позвольте себе легко парить в открытом сердце понимание всепрощение и умиротворенность. Почувствуйте, как трудно любить себя. Почувствуйте страдания в сердцах тех, кто увяз в неведении. Простите им. Простите себе. Легко позвольте уйти той боли, которая таит в себе безбрежность вашей любви. Обычно прощению мишаен гордости и злоба. Когда возникает злоба, мы обычно окунаемся в неё. Мы теряем своё пространство. Мы отождествляемся со злобой и закрываемся, вместо того, чтобы увидеть в ней продолжение своих привязанностей и неосуществлённость старых желаний. Однако злоба может использоваться как объект исследования – Если вы позволяете этому состоянию сознания быть без осуждения и страха, вы даёте возможность сердцу открыться. И тогда вы обнаруживаете, что любите не потому, что отделены и одиноки, а просто потому, что влюблены в другого человека. У вас с ним общее пространство любви. Вы делите бытие за пределами моделей и страхов ума. Вы погружайтесь глубоко в сердце вещей. В Ченгуне, когда я преподавал медитацию, я открыл, что даже те, кто практиковали медитацию довольно долго, находили полезным включая в свою практику медитацию на прощение себя. Развивать в себе качество, которое выводит ум за пределы узкого круга концепций и образов просто открывает нам, каковы на самом деле вещи. Те, кто практикует эту медитацию хотя бы по 15 минут в день, довольно скоро обнаруживают, что у них в сердце появилось больше места для них самих и для других. Я замечал, что одни люди, работавшие с этой медитацией, находили в ней тепло и открытость, для других она оказалась сухой и механической вначале многие сомневались в том, есть ли у них вообще прощение в сердце. Иногда приходится работать довольно долго, прежде чем это незамеченное качество начнет проявляться. Ум может выдвигать различные рациональные препятствия для того, чтобы не допустить открытое сердце утверждая, что прощение себя – это еще один побег. Ой, этот беспощадный ум! Пересматривая неоконченные дела с собой, болезненное затвердение в сердце, мы начинаем чувствовать боль, которая таится внутри. И тогда прощение становится состраданием. Если у нас есть сострадание, боль обращается в любовь. Все, что, как нам казалось, раньше разделяло нас, Теперь сливается в единое. Все есть мы сами. Никаких неоконченных дел.